а тем заказать тебе памятник, что-то вроде богини с золотым сердцем. Но мы еще не решили, куда его поместить. Бил считает, что место ему где-нибудь в Варите. Ну, а я водрузил бы его на факел статуи свободы. Проводил нас к дверям, дружески обняв за плечи. «Доброй ночи! Вы двое прекрасных, нормальных, обычных, любящих свой дом американцев!» Он мне очень помог. По крайней мере, я не стал паниковать. Но все еще был на стороже, все еще на чеку. Поэтому, когда через два дня Трент позвонил мне на службу, Голова моя сразу заработала как следует. Тон его, как всегда, был весьма приветлив. Я уже начинал ненавидеть эту его неизменную слащавую приветливость. «Добрый день, мистер Хардинг. Вы могли бы приехать, желательно прямо сейчас, к нам в управление?» Я едва не сказал, что занят, Но тут же решил, что как ни откладывай, это меня все равно не минует. — Почему бы и нет, — сказал я, добавив. — Что-то случилось? — Да, кое-что случилось, мистер Хардинг. — Я вас жду. Через полчаса, хорошо? — Ладно. В такси меня вновь охватила паника. Я боролся с ней как мог. — Кое-что случилось, — сказал он. — Не больше. — Это еще не самое страшное. Могло означать что угодно. Я еще никогда не был в управлении полиции. Унылая серость здания меня угнетала. Дежурный послал меня наверх, в большую пустую комнату, где восседала компания детективов. Одни писали рапорты, другие читали газеты или слушали потихоньку радио. Мною они совершенно не интересовались. Один из них провел меня в кабинет Трента. Того там не было. Меня просили подождать. Кабинет трудно было назвать кабинетом. Скорее, закуток, выгроженный из главного зала. Выходил он на строгую монашескую килю. К своему удивлению, на столе я заметил экземпляр своего романа. Уже давно я не считал себя писателем. Вид книги вызвал у меня сложные чувства, но все же с известным удовольствием я подумал. — Он что, хочет попросить меня ее написать? Трэнд появился очень скоро, приветствуя меня с тем же неизменным дружелюбием. Вел себя так, словно мы с ним, бог весть, сколько лет ходили в приятелях. Это дружелюбие пугало меня больше всего. Усевшись за стол, он некоторое время молча смотрел на меня. Потом небрежно взял в руки мой роман повернул его задней стороной обложки вверх и подал мне через стол. Когда я брал его, сказал, я часто слышал, что авторы никогда не читают, что о них пишут на обложках мистер Хардинг. Видимо, это правда. Если бы меня кто-то еще минуту назад спросил, что написано на обложке «Зноя юга» — я не смог бы процитировать ни одного слова. Но в тот миг, когда я брал книгу из его рук, я вдруг вспомнил, и с чувством ужаса, слишком сильным, чтобы хоть что-то придумать, подумал — это конец уставился на блошку